Глава вторая Краем глаза я заметил, как отвисла челюсть главного лекаря, когда женщина скинула себе пальто, показав нам полностью обнаженное тело. Иван Сергеевич Кораблев с трудом сдержался, чтобы глаза не прикрыть. «Меня ты такой картиной не удивишь. Я в жизни в медицине многое повидал. А в Российской империи XIX века Вряд ли даже лекарям часто удается взглянуть на обнаженную женщину. Хотя представшая перед нами картина заставила удивиться и меня в том числе. Строеное тело блондинки было покрыто множеством сияющих красных пятен. Это что еще за чертовщина? Опять какой-то местный недуг? Внешне сильно напоминает ожоги, только не припомню в своей практике, чтобы ожоговые раны сияли, как раскаленный металл. «Пожалуйста, уважаемые, сделайте с этим что-нибудь. Я совсем-совсем не могу уже терпеть эту боль!» Стыдливо прикрывая грудь и пах, простонала блондинка. «Только не здесь! Не в кабинете же главного лекаря!» Очнулся Иван Сергеевич. Я почувствовал, как в моей груди вновь вспыхнул жар лекарской магии. Видимо, не все свои запасы я и зарасходовал на спасение Бахмутова. Либо она успела восстановиться за эти пару часов, пока этот процесс был мне непонятен. А значит, я могу воспользоваться ею еще раз. Это отличный шанс помочь бедной девушке, а заодно показать этому зазнавшемуся старому хручу, что я достоин работать лекарем в его амбулатории. «Смотровая у вас здесь есть?» быстро сориентировался я. «Иван Сергеевич, я осмотрю пациентку». Я взял инициативу в свои руки, подобрал с полуплаща и аккуратно повесил его на плечи блондинки, прикрыв ногой тело. Девушка всхлипнула, когда одежда коснулась кожи. «Еще немного потерпите, сейчас до смотровой пройдем, а там снова сможете его снять». Я повернулся к главному лекарю и, повысил голос, спросил. «Так есть тут у вас смотровая или нет?» «Пройдемте за мной», нахмурившись, ответил Иван Сергеевич и повел нас блондинкой в кабинет в другом конце второго этажа. По дороге к смотровой главный лекарь неустанно бубнил себе под нос. «Бардак какой-то, честное слово! Чем остальные лекари заняты?» Иван Сергеевич потянулся к ручке двери, но в этот самый момент та распахнулась, и нам навстречу смотровой выскочил низкорослый кудрявый юноша в круглых очках. Его глаза и так казались слишком большими из-за линз. Но когда парень увидел, что перед ним стоит сам Кораблев, они увеличились вдвое. «Родников!» С трудом сдерживая ругательство, воскликнул Иван Сергеевич Кораблев. «Я слышал, как щелкнул замок! Вы опять спали с матровой вместо того, чтобы принимать пациентов!» «Т -т -т «Так, И Иван Сергеевич!» Начал заикаться Родников. «Больных-то сегодня нет вовсе. Я решил отдохнуть немного после дежурства». «Вы отдыхаете и до дежурства, и после дежурства, Родников», — вздохнул главный лекарь. А пациенты тем временем рвутся в мой кабинет». «Этого больше не повторится», — кивнул он и перевел взгляд на меня. «Проходите, пожалуйста, я вас осмотрю». «Это лекарь, а не пациент», — не сдержался Иван Сергеевич, и отодвинул родников от прохода. «И он сам осмотрит больную». «Верно ведь, Алексей Александрович? Вас ведь никто за язык не тянул, сами вызвались!» «Хочет меня проверить. Хорошо, мне это даже на руку». «Я и не спорю», — коротко ответил я и провел девушку в смотровой кабинет. Родников удивленно посмотрел мне вслед и собрался уже было скрыться с места преступления, но Кораблев не дал лекарю сбежать. «Хм, куда?» Крикнул главный лекарь и прикрыл дверь до того, как лекарь успел покинуть смотровую. «Останьтесь, Эдуард Семенович. Посмотрим, как работает наш столичный лекарь. Может, чему научимся?» хм. В словах Кораблева был нескрываемый скепсис. Похоже, он полагал, что сможет выставить меня на посмешище перед пациенткой и другим лекарем. В таком случае, перебедить его в вопросе моего трудоустройства будет очень сложно. Но в своих силах я не сомневался. Местные болезни чем-то похожи на те, которые я лечил в прошлой жизни. Остается только понять особенности их патогенеза, механизма развития. А дальше дело за лекарской магией. Я проигнорировал колкости Кораблева, поскольку спорить с коллегой при пациенте попросту неэтично. Лучше докажу, что он ошибается делом. «Снимайте плащ», — попросил я. «Лечь на кушетку с такими ранами вы вряд ли сможете. Сесть у вас получится?» Девушка, покраснев, интенсивно замотала головой и указала пальцем на бедра. «Там тоже все горит». «Тогда придется немного постоять». Заключил я и принялся осматривать кожу. По всему телу блондинги не меньше двадцати очагов гиперемии, покрасневших участков кожи, пораженных воспалительным процессом. Изучая их, я невольно вспомнил пять признаков воспаления который любой врач изучал еще в медицинском университете. Краснота, припухлость, жар, боль и нарушение функции. Только на этот раз красноту и жар заменили настоящие пламенные очаги. Даже стоять рядом с пациенткой было нестерпимо жарко. И дело было вовсе не в ее привлекательной фигуре. — Долго думайте, Алексей Александрович, — хмыкнул Кораблев. — По-моему, диагноз очевиден. — решил подлизаться родников. «Очевидно, что это горючая сыпь. С кем, уважаемо, у вас были тесные контакты?» «Горючая сыпь? Это так местные сифилис называют? Только вот очаги явно не инфекционные. Здесь что-то другое». «Ошибаетесь, господа», — перебил я коллег. «Не вмешивайтесь, пока пациентку опрашиваю я. Причина явно в другом». Воспаление не инфекционное, оно аллергическое, и, судя по местам расположения очагов и их форме, образовались они из-за контакта с какой-то жидкостью, будто женщина себя чем-то намазала. «Вы чем-то обрабатывали кожу?» «Ну, а вы никому не расскажете?» «Конечно нет. Лекарская тайна». Родников с Кораблевым удивленно переглянулись. «Я была у ведьмы». Купила у ней мазь для сохранения молодости. Только вы не подумайте, а она не специально меня так изувечила. Видимо, я слишком много нанесла. — Нет, — помотал головой я. — Нанесли-то вы, может, и правильно, но у вас пошла сильная аллергическая реакция. — Аллергическая? — услышал я шепот Родникова за своей спиной. — Должно быть какие-то столичные новшества, — ответил ему Кораблев. Теперь они оба с интересом наблюдали за тем, как я взаимодействую с пациенткой. Что ж, аллергия — это неадекватный ответ иммунной системы. А значит, все, что мне нужно сделать, — это снять признаки воспаления и объяснить девушке, как смыть себе остатки мази. Я мысленно потянулся к гудящей внутри меня магии и повторил тот же трюк, который использовал в поезде. Моя рука аккуратно скользнула по телу девушки. Я старался воздействовать холодным магическим светом на все очаги, которые мог найти. «Да он же просто ее лапает!» — услышал я возмущенный возглас Родникова. «Тихо!» — перебил его Кораблев. «Смотрите внимательно, Эдуард Семенович, а краснота ведь и вправду исчезает!» Блондинка тихо всхлипывала, но терпеливо ждала, когда я закончу процедуру. Как только моя магия удалила последний очаг, Я резко ощутил навалившуюся слабость. Огонек в груди перестал колыхаться и затух, как свеча на ветру. Похоже, я израсходовал весь свой нынешний запас лекарской энергии. А как ее восстановить и сколько на это уйдет времени, это большой вопрос. Но разбираться с ним я буду позже. «Боже мой!» Девушка, забыв про свою ноготу, прикрыла рот руками и осмотрела свое тело. «Больше совсем не жжет!» «Спасибо вам огромное!» Она хотела было обнять меня на эмоциях, но наконец поняла, что пора бы уже нагинуть на себя плащ, и тут же отпрянула. «Эдуард Семенович, пройдите с пациенткой на первый этаж и зарегистрируйте ее обращение». «А диагноз?» «Как вы там выразились, Алексей Александрович?» «Аллергическая реакция на мазь», — ответил я. «Крапивница Иван Сергеевич». Огненная крапивница, если уж выражаться точно. Все верно. А вам, Эдуард Семенович, советую почитать, чем отличается огненная крапивница от горючей сыпи. Следующую фразу главный лекарь добавил уже шепотом, чтобы пациентка не услышала его слов, но мне все же удалось разобрать сказанное им замечание. И в следующий раз думайте о родников, прежде чем говорить с юной дамой о болезни, которая передается исключительно из-за любовных утех. «С блудливыми пиромантами!» Побледневший Родников поспешно покинул смотровую вместе с пациенткой. Та еще раз благодарностью взглянула на меня, лучезарно улыбнулась и лишь после этого удалилась. Мы с главным лекарем остались наедине. «Вы все еще считаете, что мне не место в вашей амбулатории, Иван Сергеевич?» — поинтересовался я. Кораблев напряженно поджал губы и, перещурившись посмотрел мне в глаза. «Да нет, Алексей Александрович. Очевидно, первое впечатление оказалось ошибочным. Не держите на меня зла, я судил вас, по-вашему дяде». «Моего дядю оскорблять тоже не спешите. Так уж вышло, что я еще с ним не знаком. Но мне не по душе, что в моем присутствии одного из членов моей семьи упоминают, скажем так, не в самом лучшем свете». «Да будет вам, успокойтесь. Я вас понял, Алексей Александрович». «Вижу, что вы свои слова можете подкрепить делом. Кстати, случай, с которым вы разобрались, был весьма непростой. Заболевание кожи очень разношерстное, не каждый лекарь-новичок сходу определит, что перед ним огненная крапивница». «Это еще повезло, что в этом мире аллергии называют крапивницей, как и в моем. Только до приставки огненной я не догадался». Хм, «Но на этом похвала заканчивается». «Слишком уж сильно зазнаваться, я вам тоже не дам, Алексей Александрович. Одну пациентку вы вылечили, это хорошо, но высокую должность от меня не ждите. Начнете с низов, будете принимать самых легких пациентов. Если вы действительно чего-то стоите, то мы еще обсудим вопрос о дальнейшем продвижении». «Главное, дайте мне работу, а с остальным разберемся позже». «Будет вам работа, Мечников». Заполните заявление у моего секретаря. Приступать к твоим обязанностям можете с понедельника. Если остались какие-то вопросы, пообщайтесь с Родниковым. Поболтать он горазд, Так что будьте уверены, Эдуард Семенович охотно объяснит вам, как у нас все устроено». С этими словами Иван Сергеевич Кораблёв удалился в свой кабинет, а я не спеша побрел на первый этаж. «Ух, отлично, с самой главной задачей я разобрался». Работа есть, лечить людей я умею. Осталось только до понедельника определить, как восстанавливается магическая энергия. Что-то мне подсказывает, что лекарственные препараты здесь не в ходу. А значит, полагаться придется только на свои силы. В своей я столкнулся с тем самым кудрявым лекарем в очках, который наблюдал за моим приемом с смотровой. Увидев меня, Родников замялся. Видимо, почувствовал стыд из-за того, что поспешил выслужиться перед Кораблевым, но в итоге ошибся с диагнозом. Я решил, что портить отношения с будущими коллегами – плохая затея, а потому сам сделал первый шаг. «Мы с вами так толком мы не познакомились», – произнес я и протянул лекарю руку. «Алексей Александрович Мечников». Тот с облегчением выдохнул и сразу же ответил на мое рукопожатие. «Родников Эдуард Семенович». Я, возможно, перегнул палку там в смотровой. Надеюсь, обойдем без обид. М? Обойдемся, если такого впредь больше не повторится. Все-таки нам теперь с вами вместе работать. Так вас приняли? Ух ты. Мне показалось, что Иван Сергеевич сегодня не настроен идти кому-то на уступки. Ну, ему все же пришлось. Стало бы теперь мы с вами колени. Я-то думал, что в нашу глушь больше ни один лекарь не приедет. Если не считать меня, свежей крови в этой амбулатории уже лет двадцать не было. Кстати, родников взглянул на меня, хитро прищурив глазки, и замолчал. «Эм, «В чем дело?» «Да вопрос есть один, но не знаю, вежливо ли будет его задавать». «Ну, раз уж начали, задавайте». Пожал я плечами. Судя по удовлетворенному выражению лица Родникова, он моего разрешения только и ждал. «А сколько у вас витков, Алексей Александрович?» «Витков? Каких еще витков?» В это мгновение в моей груди вновь что-то колыхнулось. Похоже, то, о чем говорил Родников, как-то связано с уровнем магии. Но если учесть, что даже мой предшественник этой силы толком пользоваться не умел, вряд ли этих витков у меня много. Один. Наугад ответил я. «А у вас О, «Ох, хе-хе!» Родников вытер под «Странно, я почему-то думал, что у вас их больше. Хм, да чего это я, собственно? У меня самого их всего два. Кстати, я тут слышал, мне рассказывали, что у нашего Ивана Сергеевича их целых шесть. Не знаю, правда, что он в таком случае забыл в Хоперске». Видимо, я не прогадал, эти витки действительно отражают уровень силы лекаря. Надеюсь, в доме у дяди есть хоть какая-нибудь литература на эту тему. Вечно ставить диагнозы из своего мира не получится, меня сочтут чудаком. А угадать, как местные лекари обзывают магические недуги, та еще лотерея. Да и с магической силой не помешает разобраться, что за витки, как увеличить их количество. Чувствую, придется мне проторчать за книгами не один вечер. Но тут мне уж точно не привыкать. На постоянном обучении строится моя профессия». Родников глядел на меня, пытаясь понять, как сильно я удивлен его сплетням о главном лекаре. Но собирать слух я никогда не любил, поэтому поспешил перевести тему. «Слушайте, Эдор Семенович, мне не помешает короткий экскурс по амбулатории и госпиталю. Я уже через два дня выхожу на работу». Давайте я завтра загляну, чтобы на вашем примере изучить, как тут все устроено, хорошо? Хм, да без проблем. Обучу всему, что сам знаю. Хм, я сразу раскусил Родникова. Его мнение обо мне изменилось, как только я сказал, что у меня всего один виток. Теперь он думает, что перспектив у меня куда меньше, чем у него. Куда ни пойди, везде конкуренция. Эх, так было и так будет всегда. Но мы еще посмотрим, кто из нас на что способен. После подписания заявления на трудоустройство в амбулаторию я направился в город. Еще раз взглянул на листок бумаги, на котором был указан адрес дяди, и принялся искать нужную улицу. Как оказалось, дом Олега Сергеевича Мечникова находился в нескольких кварталах от амбулатории. «Улица Полевая, дом 43-й», – прошептал я про себя, добравшись до своего будущего жилища. И один вид дома дяди постиг меня в ужас. Остальные здания в Хаперске выглядели более-менее прилично, если учесть, что на дворе девятнадцатый век. По размерам его вполне можно было сравнить с особняком, но на деле я не мог понять, как здание до сих пор не снесло ветром. Кривая дырявая крыша, устав дома покосился, а западная часть фундамента просила под землю. Могу поспорить, что и древесина в стенах дома уже давным-давно отсырела и начала гнить. И все это чудо окружено большим неухоженным двором, заросшим всеми видами сорняков. Я поднялся по скрипучим деревянным ступеням и постучал в дверь, которая тут же пошатнулась на ржавых петлях. И как он здесь живет? Если в этом городе водятся преступники, то Олега Мечникова уже давно должны были обнести если, конечно, у него есть что красть. Дверь открыла молодая темноволосая женщина. Ее тонкая ладонь лежала на большом животе, беременная и уже на позднем сроке. Это я и без магии могу легко определить. Увидев ее, я опешила, решив, что ошибся домом. Однако она, рассмотрев меня, широко улыбнулась и воскликнула. — А ты, должно быть, Алексей! Проходи скорее! Олег тебя уже заждался! «Твой отец сообщил в письме, что поезд приезжает в полдень. Неужто я задержался?» «Нет. Я сразу же направился в амбулаторию, чтобы разобраться с устройством на работу». «Ой, прости», — махнула рукой она. «Я ведь даже не представилась. Мы с твоим дядей поженились совсем недавно. Меня зовут Катя». «Очень приятно, Катя», — приветственно улыбнулся я и вошел в дом. «Не знаю, сколько лет моему дяде...» Но его жена явно старше меня лет на пять-шесть, не более того. «Олег!» — крикнула женщина. «Твой племянник приехал!» «Сейчас, одну минуту!» Послышался голос дяди откуда-то из-под пола. «Ай, опять он в своем подвале. Спасает свою драгоценную лабораторию». «Лабораторию? А вот это уже интересно». «Спасает? А чего?» На нашей улице почва очень влажная, в подвале постоянно набирается вода. Да и сам видишь, — Катя пожал плечами, окинув взглядом дом, — живем мы не очень богато. Не очень богато — это, мягко сказано, дом наладан дышит. Если уж мне придется на какое-то время укорениться в Хоперске, хорошо бы немного облагородить это место. Хотя не уверен, что этот дом уже что-то спасет. Проще новый купить. «Ага! Ух!» Из дверного проема, ведущего в подвал, бодро выскочил мужчина средних лет. «А вот и Лешка!» Дядя, сильно прихрамывая, подбежал ко мне и крепко обнял. «Рад тебя видеть, племянник. Не думал, что ты присоединишься к моему клубу изгнанных мечников». «Олег!» — воскликнула Катя. «Ты чего? Он, должно быть, сильно переживает!» «Нет, все в порядке», — ответил я. «Что случилось, того уже не изменить. Но ничего, в Хаперске тоже нужны лекари. Будем поднимать медицину в провинции». Х -х -х, «Мне нравится твой настрой», — закивал дядя. «Ну, проходи скорее, должно быть, устал с дороги. Твой отец, честно говоря, застал меня врасплох этим письмом. Не думал, что он пойдет на такие радикальные меры». Дядя болтал безумолку. Судя по всему, он был младше моего отца лет на десять. Энергии в Олеге Мечникове было хоть отбавляй, но мое внимание приковала его правая нога. Перемещался дядя довольно быстро, но хромал так, будто его конечность деревянная. Скажу сразу, чтобы между нами не было недомолвок. Перешел я к делу. На работу я уже устроился, поэтому оплачивать свое проживание смогу себе позволить. «Ой, да отмахнулся дядя хотя деньги лишними не будут. Я буду очень рад, если ты поселишься с нами, но если этот дом тебя не устроит, я могу помочь тебе подыскать съемное жилье. Не будем торопить события, хотя с домом я тебе помогу. Вижу, что... Но договорить я не успел, поскольку входная дверь затрещала от интенсивного стука. Катя вздрогнула и отскочила за спину дяди, а тот замер, испуганно взглянув в прихожую. — Послышался низкий мужской голос. «Открывай дверь, ублюдок! Последнее предупреждение уже было!» «Кто это?» – прошептал я. Но дядя приложил указательный палец к губам и тихо шикнул. «Мы знаем, что ты дома!» – прокричал второй незнакомец. Похоже, незваных гостей было несколько. Видимо, дядя ожидал, что эти люди уйдут сами, но они не унимались. «Все с ним ясно, трус поганый!» – прокричал один из мужчин. «Серег, выбивай дверь! Сейчас ломай мимую вторую ногу!»